Интер прошёлся вдоль ровного строя добровольцев и, вглядываясь в лица преступников, стал выкрикивать: "Красавцы! Орлы! Богатыри!" Что-то я сомневаюсь. Полковник поморщился. "Ладно. Вон тот каторжник с левого фланга. Его знаю. Это профессиональный убийца из банды Шрама. А левон тот, что за спинами прячется, разбойник из шайки Свирепыша. Здесь, если выбрать пол сотни наскребём, а остальных надо обратно отправлять. А я говорю орлы, сказал граф и повысив голос, обратился к добровольцам. Правильно? Так точно, господин полковник, нестройно ответили будущие рейдеры. Вот, слышали? Интер обернулся к Штедтгелю. Это же элита будущего рейдерского войска, полковник. Вы мне верите? верю. Согласился тот. Правильно, надо верить, потому что нам больше ничего и не остаётся, Гельмут, уже шёпотом произнёс Интар. Честно говоря, это ещё ничего, бойцы. Могли быть и хуже. Пойдём документы на них смотреть. Пойдём. Место для сбора и формирования рейдерских отрядов двум полковникам выделили. Замок маркиза Сантре, бывшего генерала, казнённого за участие в мятеже.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 А сегодня прибыла первая партия добровольцев. 300 человек, собранных под тюрьмам и в галерном флоте, в сопровождении рота охраны из городских стражников Кримгарда. Полковники разместились в кабинете покойного Сантре, который определили под свой штаб. После чего, раскидав сопроводительные бумаги на уголовников в две стопы, принялись за работу. Моё предложение такое, сказал Энтар. Делим всех На три сотни. Примерно так. В первую — бандитов, во вторую — всяких мятежников и воров, в третью — остальных. Ты как, поддерживаешь? Нет, не согласился Штенгель. Предлагаю делить оба и способности. В первую — самых боевых, а во вторую — тех, кто хоть как-то сопротивление оказать способен, а в третью — шваль и доходных, кто здоровьем слаб. Хоть одну сотню нормальных бойцов иметь будем. Хм...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 был взят в плен солдатами береговой охраны после уничтожения пиратской галеры Серпентина, но сотрудничество с властями не пошёл, отправлен отбывать наказание на галеры пожизненно. Это что? Штенгель взял очередной лист. Слушай, кто ещё есть? Контрабандист Печонка занимался поставками наркотических орехов Маталаки из Апенны в Блонд, решил расширяться. и вложил средства в доставку наркотиков на территорию Штангарда. Но в связи с дворянским мятежом контроль на границах был усилен, и он попался. Приговор пожизненная каторга. Тот ещё тип. Согласен. Швалы хватает. 3 часа они работали без перерыва, на одном дыхании. И всё же определили кого и куда пристроить. Сотни были укомплектованы по предложенному Штенгелем принципу. С будущими командирами тоже решили. В первое без сомнений, бывший виконт Бертра, во второе пират Бибека, а в третье взяточника и коррупционера, бывшего мэра Норгенгорда, третьего по величине города в герцогстве, мэтра Самбини. После чего, заказав обед на две персоны, Штенгель вызвал тех, кто станет командовать рейдерскими сотнями.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 Доложился он графу Энтару, видимо, посчитав, что доклад черному мундиру, то есть тайному стражнику Штенгелю, как-то его принизит. Граф только кивнул на слова бывшего Виконта, взмахом отпустил охрану и продолжил хлебать на варистый куриный супчик. А разговор начал Штенгель, промокнувший губы салфеткой и состроивший самый высокомерный взгляд, на какой он только был способен. «Это я вас вызвал!»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 Назначить вас командиром первой рейдерской сотни. Однако, видя, что вы не осознали всё своё положение, я пребываю в сомнениях. Виноват, господин полковник, снова отрепортировал доброволец, и лицо его немного передёрнулось. Исправлюсь. Что же? Бертра. Штенгель перешёл на свой обычный тон. Спесь с вас немного слетела, и это хорошо. Присаживайтесь с нами, выпейте хорошего горячего взвара. На каторге отвыкли, наверное. Признаю. Отвык, ответил тот и понорился. Штенгель налил Бертра большою кружку горячего ароматного напитка, тот присел на стул возле стола, примостившись с самого краешка, и полковник спросил: "Итак, вы готовы принять под своё командование первую и самую боеспособную рейдерскую сотню. Готов, господин полковник». Бертро хотел подскочить, но Штенгель придержал его. «Сидите, доброволец». «Виноват», — вновь повторил бывший виконт. «Это ничего, что виноваты, Бертро. Искупите своей службой, как говорится. Тем более, что тяжких грехов за вами нет. Герцог хоть и суров, но справедлив». Да если бы я знал, что метешь не игра, а самый настоящий заговор, да ещё и с подотча рахов, да я бы сам этих заговорщиков убил своей рукой. Сглупило и заигрался, признаю. А потом сопротивление оказал. Вот и получил. Мы вам верим, доброволец Бертра. А в нашем лице Герцог Конрад IV. Так что давайте перейдём непосредственно к делу. Как скажете, Сотник Бертра сделал глоток из звара, успокоился и спросил: Какое вооружение мы получим? Старое и не совсем годное, сотник. Пейки также не самого лучшего качества. И обмундирование такое же. Расчёт состоит в том, что вы сами себе всё в бою добудете. Понимаю, Бертра кивнул. Состав моей сотни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 и продолжил задавать вопросы. Какие это цели являются приоритетными? Приоритетов нет. Для начала, что сможете уничтожить или захватить? То и ваше. Желательно уничтожать вражеских командиров, жариццов, профессиональных солдат. Но даже если разграбите продовольственный обоз, то и это будет для нашей армии неплохим подспорьем. Когда мы получим свободу, Как только докажете верность короне и государству, сразу же получите волю. Однако до окончания летней военной кампании останетесь под нашим командованием. И еще вопросы есть? Никак нет, господин полковник. Бывший виконт, а ныне сотник-штрафник первой рейдерской сотни герцогства Штангардского, встал. Тогда удачи вам, сотник. Принимайте свое подразделение. Бертра поставил на стол кружку с недопитым зваром и вышел. А после него в кабинет вошёл пират Бибека. Полная противоположность штангарцкому дворянину, обрюзглый и косматый увылень, почти старик. Хотя по документам ему только недавно исполнилось 35. "Можно?" спросил пират, протискиваясь в дверь. "Принимали орехи маталаки Бибека?" Сразу спросил штангарц Половался ими по молодости. Было дело. Остановившись возле двери, не стало 30 пират. Заметно. Полковник окинул Бибеку оценивающим взглядом. Вы назначаетесь командиром второй рейдерской сотни. А зачем мне это головная боль, удивился пират. Мне это ни к чему. Что взамен выживешь, получишь свободу. так я её и рядовым бойцом получу. Если твоя сотня уцелеет, то получишь разрешение собрать на следующее лето отряд из пиратов Кораса и сможешь привести их в герцогство. Что такое капер, знаешь? А то знаю, конечно. Вот и у нас они тоже появятся, только на суше. Подумать надо, посмотреть, обмозговать, будет ли это выгодно. Решай сейчас, давил Штенгель. Согласен, буркнул пират. Иди, принимай сотню, а о проведении операций узнаешь у командира первой сотни. Пират направился на выход, и Штенгель бросил ему вслед: Не вздумай дурить, пират. Сбежать не получится. После Бибики на пороге возник следующий доброволец. Не вошёл, не протиснулся, А именно возник, словно из воздуха соткался. Матер Самбини. Худенький и тонкокостный человечек с лисьей мордочкой и тонкими усиками под носом, а дополняла его обличье небольшая круглая шапочонка ярко-зелёного цвета. Такого ловкого жулика, как бывший мэр Норген Горда, история герцогства давненько не знала. Мастер своего дела и редкостный пройдоха с огромными связями Правда попался мэр на чепухе. Так случилось, что в Норгенгорде строилась новая речная пристань. И как водится, треть суммы, которую планировалось потратить на постройку, мэр украл. А бригадир нанятых строителей украл ещё треть. После чего сам Бини оказался настолько занят, что не проконтролировал стройку. И когда причал в сроки построен не был, приехала инспекция из столицы. которая взяла бригадира под белой рученки. Вот здесь-то всё и проявилось. После чего инспектора, оказавшиеся честными людьми, что удивления не вызывало в связи с военным временем, копнули чуть глубже. Как итог, всплыли многочисленные злоупотребления и последовала незамедлительная конфискация всего имущества мэтра Самбини. Ну и каторга, на которой бывший мэр честно отработал 3 дня. и под допрошение на вступление в рейдерский отряд. Мэтэр Самбини, мелкося меня тонкими ножками, прошёл к столу. Кончиками пальцев приподнял свою нелепую зелёную шапочку и поприветствовал полковников. Доброго здравия вам, господа военные. И вам того же, мэтр, ответил Штенгель. Хотим назначить вас сотником. Справитесь? От чего же? Справлюсь, конечно, Самбини улыбнулся. Чем придётся заниматься, понимаете? Да-да. Слухом земля полнится, метр закивал. Надо лишать противника продовольствия, снабжения и перехватывать гонцов. Всё правильно, понимаете. Штенгель был удовлетворён. Ха. Бывший мэр Норгюнгорда кашлянул в кулак и сказал: "У меня есть предложение, господа полковники". Так сразу в разговор вступил Интар. Излагайте, сотник. У меня есть друзья, имена которых я не хотел бы разглашать, и они могут предоставить моей сотне комплекты обмундирования вражеской армии. Поэтому прошу вашего разрешения за свой счёт перевооружить моих солдат, дополнить сотню опытными наёмниками и не мешать мне в проведении операций. Что-то ещё? Нет, нет. Этого будет вполне достаточно. Мы подумаем, сотник Самбини. Вы свободны. Навоеспечённый командир третьей сотни покинул кабинет, и полковник Штенгель спросил Интара. Это про что ты говорил, я так понимаю? Определённо, согласился граф. Самбини все вражеские тылы вынесет и так пристроится, что Рахи ему за это ещё и приплатят. Одно слово, жулик. Впрочем, время покажет.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 обелить своё имя и при удаче немного приподняться. И они его использовали, как умели и понимали. 4 дня пролетели быстро, после чего сотни выступили в сторону границы, где уже отгремели первые боестолкновения с противником. А ещё через 10 дней все три сотни в одну ночь пересекли линию фронта. Прошло ещё 10 дней, и появились первые результаты. Вернулась вторая сотня под командованием пирата Бибеки. От неё осталось только 30 человек, а результатов за ними не было. Сотня засветилась, и на рейдеров налетел целый полк наёмников Дромов. И только по счастливой случайности сам Бибека и 30 бойцов смогли оторваться, а затем через болото вернуться в расположение штангарцких войск. Граф Интар весь взвёлса. Да и Штенгель, хотя и не показывал вида, в какой-то мере переживал за дело. Претензий к ним никто не предъявлял и крайне мине делал, но всё же им было неспокойно. Минуло ещё 3 дня. И совершенно неожиданно, пройдя через неизвестную даже пограничникам тропу, в расположение герцкской армии объявилась третья сотня, что характерно, в полном составе. Потерь нет, а добыча есть. Хитрый метр Самбини, перейдявший в свою самую слабую по составу сотню в униформу рахских наёмников,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 они всё равно числились на службе герцога. Теперь полковники успокоились, дело себя оправдало. И оставалось дождаться возвращения первой сотни, которая не промедлила и спустя всего пару дней с боем прорвалась через реку Сана. Богатств бойцы Бертра не притянули, но повоевали славно. Первая сотня прошлась по тылам противника, вырезала три патрульных отряда, обзавелась нормальным оружием и совершила дерзкий налёт на расположение одного из вражеских штабов. Как результат всего рейда, было захвачено пять важных пленных и уничтожено около 200 вражеских солдат. А сама сотня потеряла 15 бойцов убитыми и ещё шестерых тяжело раненных. На военном совете начальство решило, что идея формирования рейдерских отрядов себя оправдала. После чего Штенгель и Интер получили устную благодарность и вновь отправились в замок Сантре. Государство нуждалось в воинах, и полковникам требовалось их предоставить. Чем скорее, тем лучше. Рейдерские сотни после небольшого отдыха стали готовиться к новому выходу на территорию противника.